орлан». Почувствовав тревогу за Светлану, оставил дела на Гавара и решительно покинул совет, наплевав на недоуменные взгляды лероков. Оказавшись напротив дома, уже знал, что ее там нет. Зарычал в бешенстве, уже не скрывая звереющего монстра во мне, и направился внутрь. В кухне стоял тленный запах, что невозможно было дышать, и я зарычал, зная, кому он принадлежал. «Кондор». В Последнее время мой шанар бойствовал при виде его. но мужчина тщательно маскировал свой запах, хотя отголоски были. Ничтожная тварь. Если эту сволочь не растерзает предводитель Ворхов, лично выпотрошу его и раскидаю куски по пустыне. Посмотрел в окно, сжав кулаки, пытаясь держать зверя во мне и не перекинуться раньше времени. Было только одно место, куда он мог уйти, черные леса. Проклятая территория Ворхов. Только вот зачем ему нужна Светлана? с яростью ударив по стене, направился к жене Лерака, приказав позаботиться о детях моей жены, пока мы с ней отсутствуем. Собрал отряд из двадцати Тайхар, объявив Светлану своей женой по законам Шанар, и что мы направляемся за ней, не желая ничего объяснять и тем более оправдываться, выдал, что Тайхара наделяет каждого сильного воина зверем. И если они хотят с этим бороться и дальше, то пусть бросают мне вызов. Если же нет, собираются в пути немедленно. Все же двое недовольных нашлось, слабых духом, но когда речь зашла о вызове, то час успокоились. Другие тайхары все прекрасно понимали, и я видел это в их глазах. Значит, чувствовали нераскрытую сущность в себе, которую сдерживать не мог только ворай, и не в силах бороться с такой мощью в себе. Выходя из комнаты совета, повернулся и отчеканил, что теперь в доме будут жить не только жена, но и ее приемыша, И когда я вернусь с ней, признаю их своими. Возможно, из-за моего бешеного состояния, в котором я пребывал с того момента, как почувствовал неладное со Светой, никто не пошел против, но другого я и не ожидал. Подъезжая к проклятым территориям, я и воины слезли с кыбаров и направились в леса, держа луки наготове, ожидая нападения в любую секунду. Внутренний звал зверя, спрашивая его о Светлане, но он только свирепел, что нет отголоска от его пары. пытаясь разорвать связь между нами, желая быть одним целым и уничтожить мразь, что забрала ее у нас. Насторожился, учуяв мерзкий запах ворхов, и зарычал, призывая мгновенному ожиданию нападения. В ту же секунду с разных сторон появились ворхи, безжалостно накидываясь и разрывая моих людей. Но и они и падали, расчлененные нашими мечами. Рубил Ворхов, с нетерпением уничтожая любую тварь, имеющую больше четырех ног. Наслаждался их хрипами и приступал к следующему. Стоя в крови, монстр посмотрел вперед и встретился взглядом с ним, предводителем Ворхов, с которым мы уже встречались. Зарычал и стал перекидываться в черного зверя, требующего немедленного соединения в одну сущность. Сопротивлялся, пытаясь самостоятельно владеть ситуацией руководить своим диким зверем. Перекинувшись в Шанар, направился к врагу. Мужчина-ворк зарычал и мгновенно стал перекидываться, превращаясь в мохнатого монстра с безумным оскалом, сорта рта которого шла зеленая длинная слюна. Наблюдая за быстрыми движениями оборотня, двигающегося на меня зарычал, дрожа от ярости. Столкновение, атака, я ломаю ему ребра, чего слышу свирепый вой. продолжаю нападать нанося удары нещадно разрывая когтями его плоть удар и меня откидывает в сторону чувствуя как горит от адской боли плечо и понимаю, что есть только один путь уничтожить его зарычал и отдал контроль зверю соединяя нас вместе превращаясь в безумную неподвластную силу Как только две ипостаси превратились в одно целое, предвкушающе заревел и пошел на ворха, нанося смертельный удар и кромсая плоть когтями, откидывая, вновь нападая, чувствуя безграничную власть над ним. Когда давил ему горло, чтобы оторвать голову, меня окутало черной волной, обездвиживая и лишая силы. Не мог пошевелиться, только свирепо рычал. Мгновенный огненный удар в живот, и я чувствовал его когти на своих органах. Через секунду меня откинуло в сторону, а монстр скалился, надвигаясь и шипя. «Буду жрать тебя с удовольствием, ворай!» Зарычал в ответ, но тут же перекинулся в человека, чувствуя, как моего зверя душат изнутри проклятой магии. Он сопротивлялся, но колдовство накрывало его своими нитями, лишая воли и рассудка. «Хатарт!» Раздался свирепый рыд позади ворха, и монстр мгновенно повернулся с и рыча. За спиной монстра я увидел Альфу Оборотней и Шанаров с горящими глазами, ожидающих приказа. И как только получили его, незамедлительно вступали в бой с другими ворхами, помогая моим тайхарам.